Глава пятнадцатая. Неделя, проведенная в относительно спокойной обстановке, позволила без лишних нервов обдумать, что делать дальше. Со штурма заставы прошло достаточно времени, чтобы поисковые отряды, если такие были, отправлены, перестали меня искать. Однако это совсем не означало, что опасность обнаружения полностью исчезла. Уверен, информация об е г л о м курсанте уже передана куда надо. Другой разговор, что в л е с у меня знают не многие и затеряться в каком-нибудь крупном городе вполне посильная задача, но тогда встаёт вопрос о надо ли. Что я получу, вернувшись в столицу без денег, связи и титула? К тому же придется ограничить себя в использовании магии. Безродный мальчишка с даром однозначно привлечет к себе внимание. Конечно, всегда можно примкнуть к теневым структурам княжества, вот только воровская романтика меня совершенно не прельщала. На земле мне частенько приходилось сталкиваться с криминалом, и что это за люди я прекрасно осознавал. Лучше уж повстанцы, хотя и они не сахар. В том, чтобы принять предложение Ершова, были как плюсы, так и минусы. Плюсы очевидны: я буду не один, получу дополнительные знания и определенную поддержку в будущем. В принципе неплохо, если бы не минусы. Полностью приняв правила игры, мне придется придерживаться их до конца жизни. А хочу ли я провести остаток дней в лесах, пытаясь подорвать власть дворянских родов? Нет, помимо всего прочего, мне не хотелось воевать против солдат княжества. Среди них х в а т а л о конечно, всяких личностей, но в целом это были обычные люди со своими положительными и отрицательными сторонами, и убивать их только за то, что они служат в армии князя, я не желал. С дворянами все сложнее. Примерный семьянин, добрый сосед и прекрасный собеседник мог оказаться безжалостным тираном для своих крестьян и простого люда. Встречались среди аристократов и откровенные психопаты типа Нестор Обрезского, но таких, к счастью, в общей массе было немного. И опять же, все мы разные. Адекватных людей, придерживающихся определенных правил, тоже хватало. И убивать таких я не видел никакого смысла. С другой стороны, некоторое число титулованных мразей можно все-таки пролить. Мир от этого только лучше станет. Еще в пользу повстанцев говорила то, как устроились люди в деревне. м н е они очень понравились, свободные, не забитые, отвыкшие от постоянного страха за свое будущее. Савелий не зря дал мне время немного освоиться, чтобы я оценил, как живется в деревне простым сельчанам. В общем, над тем принимать или нет предложение Ершова я думал всю неделю, и в итоге все же склонился к тому, чтобы ответить отказом. Правда, имелись у меня опасения, что после этих слов... с а в е л и й захочет избавиться п о т и х о м у от строптивого дворянина, но тут придется судить по реакции мужчины на наш разговор. Если замечу и з м е н е н и я в его поведении, придется для виду согласиться с предложением, а затем делать ноги из деревни. Но это в крайнем случае. Все же я надеялся, что до подобного не дойдет. Дом Ершова находился почти в самом центре селения и выгодно отличался от тех, где мне уже удалось побывать. Большой, просторный со светлыми комнатами и незатейливой, но качественной мебелью. Нигде я не заметил пыли или грязи. Что интересно, во дворе не было даже намека на домашнюю ж и в н о с т ь Да и вообще складывалось ощущение, будто дом большую часть времени пустует. Что, впрочем, не удивительно, учитывая тот факт, как много времени Савелий проводит вне поселения. Подобным образом, насколько я знал, жили почти все одаренные жители деревни. Летом они покидали родные стены, оставляя жены и детей на хозяйстве, а ближе к зиме возвращались на несколько месяцев, пока стужа и слякоть не уступала место весеннему теплу. Савелий ждал меня возле накрытого стола. Продуктами его, вероятно, снабжали жители деревни, так что Ершов мог позволить себе вполне неплохой ужин. Тут тебе и соленье, уха, пироги разных форм и видов, большой кувшин молока. Еда не хвасталась изысками, но зато ее было много. Здравствуй, Савелий, поздоровался я. Гостей ждешь? Кроме тебя никого. Мужчина приглашающий махнул мне рукой. Соседка тут у меня есть, вот и подкармливает каждый раз, как приеду, и еды притом постоянно приносит на пятерых, а отказывать неудобно, старается ведь. Ты присаживайся, есть будешь? Не откажусь. Не знаю, что за соседка жила рядом с Савелием. Но готовила она отменно. Работа в лесу и тренировки с магией, которые я не прекращал, разожгли неслабый аппетит, а вкусная еда только подлила масло в огонь, так что вскоре на столе резко уменьшилось количество нетронутых блюд. Как тебе в деревне? Дождавшись, пока я утолил первый голод, Ершов начал разговор. Понравилось, честно ответил я. И не сомневался в этом. Поэтому нам и хочется, чтобы везде так было. Ты подумал над моим предложением? Да. Я отложил в сторону еду и продолжил ответ, внимательно следя за реакцией мужчины. Спасибо за все, но я пока не готов вступить в ваши ряды. Савелий ни единым мускулом на лице не показал, что мои слова его как-то расстроили. Он задумчиво потрогал бороду, а затем взглянул на меня. Жаль, но давай я расскажу тебе последние новости, и ты еще раз подумаешь. Мирон письмо передал. Перечитывать не буду, но вкратце там написано следующее: Берт, как я понимаю, это твой друг, поправился, его прикрепили к другой группе курсантов. Самого м и р о н а оставили на заставе, но пока что оттуда не выпускают. Ну и главное: не о старобрезков в связи с ранением покинул армию и направляется для лечения и постоянного проживания в столицу. Ему даже звание оставили. Услышав слова е р ш о в а я с трудом удержался от грязной ругани. Сказал он, скорее всего правду. Примерно такого развития событий я и ожидал. Ну что ж, значит придется мне ехать в Миргород, ведь Обрезков жить не должен. Ершов дал мне немного обдумать сказанное и вновь продолжил разговор. Дарел, я по твоим глазам вижу, что ты хочешь отомстить за смерть друга, и мы можем помочь. Одному тебе не справиться. В княжестве усилили меры безопасности, и добраться до Миргорода будет сложно. К тому же тебе надо еще как-то найти Обрезкова среди тысяч людей. В столице у нас есть надежные люди, которые укроют тебя в случае чего, и если надо, поищут информацию о нахождении Нестора. Я хочу предложить тебе сделку. Можем даже контракт заключить, если желаешь. Суть простая: мы нанимаем тебя на пару месяцев, а в ответ обязуемся обучать магии и помочь с убийством Нестора Обрезкова. Через два, максимум три месяца, мы проведем тебя в столицу. Предложение Ершова действительно заставило меня задуматься. Выглядело все достаточно заманчиво. Магия, временный контракт, могут они обмануть? Да легко. Но опять же, всегда есть вариант сбежать. После минутного обдумывания новой информации я пришел к выводу, что к повстанцам хотя бы на время все-таки придется примкнуть. Нет у меня еще такой силы, чтобы противостоять целому государству в одиночку. В любом случае нужна поддержка, и раз мне протягивают руку помощи, не стоит ее отталкивать. Да, они действуют в своих интересах, но разве кто-то в этом мире поступает иначе? Хорошо, я согласен, но у меня есть пара условий. Слушаю. Ершов п о е р з а л на лавке. Я не хочу участвовать в нападениях на обозы и в убийстве обычных солдат. Тут мы и без тебя справимся. Твоя помощь понадобится в другом. Через месяц мы планируем напасть на поместье одного дворянина. Крестьяне, что работают на его земле, кровавыми слезами умываются каждое утро. Надо этот г н о й н и к выдавить. Но в поместье, помимо главы семейства, живут еще его брат и два сына, тоже, кстати, те еще сволочи. Сильных магов у нас немного, поэтому мы можем не справиться. Но с тобой наши шансы сильно увеличатся. Я всего год обучаюсь магии. Вряд ли мое участие что-то изменит. Дарил, у тебя эйхер, а это уже о многом говорит. Да, Мирон и об этом написал. Про смерть командира разведчиков он тоже не забыл упомянуть. Ты сильнее большинства наших магов, так что не прибедняйся. Вам виднее. Пожал я плечами. Когда выдвигаемся? Завтра с утра и поедем. Бери с собой все, что нужно, и как солнце взойдет, я за тобой зайду. Ты ведь у м а р ф ы живешь? Да. Ну вот и славно. Ершов поднялся со скамьи, показывая, что разговор закончен. Покидая дом Савелия, я так и не смог до конца отделаться от чувства совершенной ошибки. Да, вроде как все выглядело правильно и логично, но так ли это на самом деле? Сложный вопрос. К тому же любая неизвестность всегда нервирует, какая бы она ни была. Прежде чем вернуться к себе... Я выбрался из деревни и, убедившись, что за мной не наблюдают чьи-то любопытные глаза, побежал в лес. Нужно было закончить одно дело, прежде чем покинуть селение надолго. Попрощаться с призрачником. Если меня завтра не окажется в лесу, Шрам вполне может отправиться на поиски и нарваться на людей, а мне бы этого не хотелось. к о м о к шерсти стального цвета едва не сбил меня с ног. Стоило только выбраться за околицу. Деревья надежно скрывали призрачника от ненужных свидетелей, и кот без б о я з н е н н о выскочил навстречу. Шрам, я завтра уеду. Моя рука легла на холку животного. Не ходи за мной, убегай в лес. В ответ послышалось недовольное ворчание. Кот, как мне показалось, понял сказанное. Он вдруг напрягся, внимательно посмотрел на меня и в два прыжка скрылся из виду. Успокаивая себя, что все сделал правильно, я вернулся в деревню. За год, проведенный в этом мире, у меня так и не накопилось личных вещей, поэтому все мое барахло с легкостью поместилось в мешок, подаренный Мироном. Разве что шпага туда не влезла и осталась висеть на поясе. Мои намерения покинуть деревню не остались незамеченными. Сперва состоялся короткий разговор с Марфой, а ближе к ночи на чердак, как обычно, пробралась Алена. Уезжаешь? Да, вместе с Ершовым. Я знала, что так будет. В голосе девушки послышалась грусть. Если захочешь вернуться сюда, я буду рада. Ответа Алена не ждала, понимая, что он ей вряд ли понравится. Эту ночь мы провели вместе. Утреннее солнце едва задело крыши домов, когда в ворота дома постучался Ершов. Был он б о д р свеж и весел, чего не скажешь обо мне. Уснул я поздно и подняться с постели оказалось тем еще подвигом. Хорошо, хоть молодое тело быстро оклималось после бурной ночи, и вскоре после небольшого перекуса, приготовленного с вечера Марфой, мы двинулись в путь. Далеко до вашей базы? спросил я Савелия, когда деревня осталась за спиной. Так, куда мы едем? Не близко, кивнул е р ш в о в Обычный человек из-за н е д е л ю не дойдет. Мы чуть быстрее доберемся. То есть база не одна? Нет, но мы идем на главную. Остальные сравнительно недавно появились. И можно сказать сами по себе. Одна такая тут неподалеку. В основном служит для обмена информацией. Мирон туда и передал послание. То есть повстанцев довольно много, и при этом никому до вас дела нет. б е р е ж е т нас милосердная мать. Неопределенно ответил е р ш о в Но бывает, что какая-нибудь группа допечет власти, тогда устраиваются облавы. Дело это д о л г о и затратное, поэтому нечастое. К тому же мы стараемся действовать осторожно, и нас очень не просто найти. Но ну и если всех посчитать, то одаренных на базе человек сто наберется от силы. Не такая уж и великая мощь, чтобы на нее ресурсы тратить. А на простых людей, что в лесах прячутся, дворянам плевать. Вы с Зименным давно командуете? Командуете, скажешь, что же? Из меня командир так себе. Я больше люблю договариваться с людьми. А вот Корней, то другое дело. Двадцать лет назад он убил офицера и сбежал из армии. Верные люди помогли ему спрятаться. Чуть позже Зимин присоединился к повстанцам, а уже спустя три года возглавил их. Расскажи о нем, попросил я. Мне хотелось узнать больше о такой неординарной личности. Сильный, очень. Ершов задумался. Сам видел, как Корней однажды пробил кулаком грудь одному из мужиков за то, что тот еду воровал. Жестоко, но действенно. После такого наказания не было больше ни единой кражи. Зимин может увлечь за собой любого. Его боятся, но уважают. Наверное, благодаря ему небольшая кучка спрятавшихся магов, наконец, начала представлять собой хоть какую-то силу. На этом разговор исчерпал себя. К тому же Ершов задал очень высокий темп, не позволяющий вести непринужденную беседу. Первую ночевку организовали на склоне поросшего густым кустарником холма. Место приглянулось ж у р ч а щ и м не подалеку ручьем. А нависающий над землей скальный выступ давал укрытие на случай дождя. Пока я разводил костер, Ершов ушел за холм по естественной надобности. И как только он скрылся позади меня, послышался шорох, а затем из кустарников показался хорошо знакомый кошачий силуэт. Угрозы от призрачника не веяло, шрам узнать его однуху и физиономию труда не составило. Медленно подошел ближе и застыл неподалеку. с каким-то вопросительным выражением на морде. Ну подходи ближе, не слух. Улыбнулся я и протянул Шраму руку. Кот радостно буркнув, телепортировался прямо под нее и улегся на землю, подставив голову для чесания. Не знаю, как призрачник нашел меня, вероятно по запаху, но расставаться надолго он явно не собирался. Скрывшись из виду, едва послышались шаги Ершова, Шрам следующим вечером снова пришел ко мне. Ну что, это его выбор. Повлиять на кота я не мог, а значит мне оставалось только надеяться на его сообразительность и осторожность. Благо он пока ни разу не давал повода усомниться в его способностях оставаться незамеченным. Савелий за все время пути так и не сорисовал снующего поблизости хищника. До базы мы добрались только через четыре дня, и за это время я немного лучше узнал Ершова. Савелий умел располагать себе. Он часто улыбался, умел слушать и мог поддержать практически любую тему. На вечерних привалах он рассказывал мне о княжестве, о себе, об интересных людях, которых ему доводилось встретить. Мой спутник оказался довольно эрудированным человеком, что невольно порождало вопросы о его непростом происхождении. Я в дворянском доме вырос, как-то вечером упомянул с а в е л и й вместе с сыном хозяина поместья. Он у него один был, ни братьев, ни сестер. Тринадцать лет у меня дар открылся. Барин тогда как-то с о ж р е ц а м и договорился, чтобы меня в интернат не отправили, а потом к матери моей пришел, дал ей немного денег и забрал меня в дом, чтобы сыну его скучно не было. Там я четыре года и провел, пока Барчуку шестнадцать не стукнуло. Тяжело пришлось. Как тебе сказать? Сейчас уже забывается все, но шрамы у меня на теле до сих пор не рассосались. Барин-то еще ничего, только когда в ы п и т злой был. А вот сын его развлекался, как мог. Ну ничего, они оба уже лет десять, как в земле гниют. Зато я, пока в доме жил, многому научился. Так что пользу можно везде найти. Савелий еще много чего рассказывал, но про свое прошлое больше не вспоминал. Делая чаще упор на день сегодняшний, и слушая рассуждения этого спокойного мужчины, Я начал четче понимать, какую он занимает роль в подпольной организации. Вершов был доверенным лицом Зимина и выполнял колоссальный объем работ, умудряясь при этом заниматься дипломатией, улаживанием конфликтов между обитателями базы и вербовкой новых людей. Кстати, то, что мы с ним пересеклись в деревне, заслуга Мирона. Бывший командир, оказывается, отправил весточку не только по Хому, так что Савелий специально ради меня прибыл в поселение. Правда, на ц е л ь визита он никому не сообщал. Наше путешествие завершилось к вечеру четвертого дня. Причем обнаружить базу было не так уж и просто, так как пряталась она в своеобразном котле, окруженном густым лесом. Место для расположения явно выбиралось с умом, и случайный путник, если такой вдруг окажется в этих глухих местах, мог увидеть невысокую деревянную стену лишь уткнувшись в нее. Подойдя вплотную к воротам, стало понятно, что двухметровое ограждение, идущее по периметру базы, служит скорее для защиты от проникновения внутрь животных, чем оборонительным сооружением. Тонкие бревна, скрепленные к о е как, я вероятно смог бы выбить с одного удара, даже простейшим заклинанием. Вот мы и дома. е р ш о в радостно улыбнулся. А в деревне тогда что? В деревне я провожу меньше времени, чем здесь. Пошли, познакомлю тебя с з и м и н н ы м Человек он необычный и равнодушным обычно никого не оставляет. Ожидаемого караула возле ворот я не увидел. Мы с Ершовым спокойно подошли к дверям и беспрепятственно проникли на территорию базы. Савелий Петрович, стоило за нашими спинами хлопнуть створки, как к нам тут же обратился молодой коротко стриженный мужчина. Одет он был в темные штаны и рубаху, а на поясе у него висела целых две шпаги. Рад тебя видеть. Когда продолжим соревнования наши? И тебе доброго вечера, улыбнулся Ершов. Давай, может, повременим со стязанием. Мне потом с утра так плохо было, что до сих пор вспоминаю. А я говорил, сходи к лекарю, он бы в миг тебя вылечил. Я заскочу к тебе еще. Увидимся. Пока мы шли к одному из центральных строений базы, подобные диалоги повторялись с завидной регулярностью. Яршова действительно здесь любили. С ним старался переброситься парой фраз каждый встреченный нами человек. И всякие сомнения о его способности располагать к себе людей окончательно исчезли. Постоянные короткие остановки для обмена любезностями позволили мне в деталях рассмотреть базу повстанцев. Ничего серьезного она собой не представляла. И походило скорее на временное поселение лесорубов. Хороших домов почти не было, и большую часть строений составляли низенькие, неказистые избушки, причем некоторые из них явно делались на скорую руку. Возле стены спрятались три больших неотапливаемых хамбара и навесы, под которыми сушилось мясо, а чуть дальше я заметил развешанные шкуры животных. В общем, мало чего здесь напоминало военную базу. Я даже полигона для тренировок не заметил. Хотя не исключал, что тот мог находиться за пределами периметра, мало ли ш а л ь н о е заклинание крышу снесет. Люди вокруг также больше смахивали на охотников, прибывших для добычи ценного ресурса. р а з н о м а с т н а я одежда, такое же оружие, никакой единой формы или хотя бы знаков отличия, разве что общий фасон у некоторых жителей походил. Данное поселение все-таки разительно отличалось от пограничной заставы, где мне пришлось провести начало лета. Мало того, среди жителей я заметил несколько вооруженных женщин и совсем молодых ребят. Занимался народ кто чем? Два мужика возле дома рубили дрова, кучка пацанов бросали ножи в круг, нарисованный на стене. Возле одного из зданий разделывали тушу оленя или какого-то похожего животного. А где у вас тренировки и обучение проводят? Спросил я Савелия, когда он попрощался с очередным собеседником. В двух километрах отсюда есть ровное поле, вот там обычно молодняк и учится. Скоро, думаю, они сюда и подтянутся. А эти люди какую функцию выполняют? Я указал на нескольких отдыхающих человек. Понимаешь, все люди на базе разделены на несколько групп. Кто-то занимается добычей еды, готовкой и прочим необходимым, но не очень почетным делом. Другие в это время тренируются и обучаются магии. Ну, а самые умелые сейчас в рейде или на разведке. Девушки у вас тоже б о ю ю т конечно. Некоторые из них сильнее мужиков рвутся в бой. Он, Сильва, например, видишь ее? е р ш о в указал на крупную женщину лет тридцати, подстриженную почти наголо. Ей лучше под горячую руку не попадать, пришибет и не заметит. н у и вообще, ты про свое происхождение не упоминай. Я помню. Ну и отлично. Так, мы почти пришли. с а в е л и остановился возле не самого большого дома на территории базы. Зимин тут живет, удивился я. А те хоромы для кого тогда? В углу базы действительно стоял целый терем, собранный из крупных бревен и даже украшенный кое-где резьбой. Лекарь там у нас ученицей. Знал бы ты, сколько трудов было потрачено, чтобы затащить его сюда. В нашем деле без лечения нельзя, а корнею на удобство плевать. Он бы и на голой земле без проблем ночевал, укрывшись соломой. Вот и отдал лучший дом Костоправу. Пренебрежение з и м н и н а к у д о б в о м е р ш о в явно преувеличил. В большой комнате, шедшей сразу после узкой прихожей, нашли с и р е з н ы е кресла, стоявшие по кругу, и шикарный диван и даже картина на стене, изображавшая схватку двух магов. Ну и финальным штрихом оказался тяжелый дубовый стол с р е з н ы м подсвечником на нем. В общем, не спартанские условия, прямо скажем. г л а в а поселения обнаружился в небольшом закутке, скрытым плотной портьерой. с а в е л и й р ы в к о м о отодвинул плотную ткань, открыв мне вид на командира повстанцев. Даже сидя, Зимин выглядел массивно, крупный торс, мускулистые руки, покрытые до самых локтей шрамами. Лоб человека избороздили морщины. А сам он задумчиво глядел на карту, расстеленную на столе. Не обращая на нас внимания. Удивляла прическа мужчины. Длинная коса жестких светлых волос спускалась до самого пояса и была подвязана железными цепочками. Здравствуй, Савелий. Я тебя еще по шагам узнал. Не отрывая взгляды от карты, поприветствовал Корней друга. Разжёш ь ведь карту? Усмехнулся Ершов. Погляди лучше, кого я привёл. Новый боец? Зимин поднял голову. Молод, но в глазах вижу огонь, сильный маг. Я таких сразу чувствую. Интернат, к о р н е й Этого юношу зовут Даррел Фишер. И о н потомственный дворянин, обладающий э й х о р о м Лицо з и м и н а приняло каменное выражение. Не мигая, он уставился на меня, едва не протыкая своим колючим взглядом. Почти не разжимая губ, мужчина процедил: "Ты привел сюда дворянина? Сюда?" Самое сердце противостояния с этими благородными выродками. Он учился в интернате, едва не убил офицера и теперь прячется от властей, мечтая при этом отомстить одному аристократическому выродку, который убил его друга. Достаточно этого, чтобы привести такого человека сюда. Зимин оттаял, холодный, лишенный жизни голос потеплел, и передо мной внезапно оказался весьма радушный человек. Друг встал из-за стола мужчина. Добро пожаловать в семью. Тебя нужно срочно представить всем. Дворянин, пошедший против своих, это символ того, что наша борьба не напрасна. к о р н е й Ершов попытался успокоить разошедшегося лидера. Ты хочешь жизнь Дарулу испортить? А если какой-нибудь идиот его попытается прибить, я этому идиоту тогда глотку вырву. Сверкнул глазами к о р н е й и я отчетливо осознал, вырвет без раздумий. Все равно, давай не будем спешить, Савелий. Но ну как ты не понимаешь, людям нужен герой, людям нужен символ. Так ты и есть этот самый символ, спылил Савелий. Не перекладывай свою н о ш у на плечи пацана. Будь по-твоему, нахмурился Зимин. Но как ты собираешься скрывать его силу? Никак. Пусть считают, что Дарел бастард, выросший в городе. Все просто. Пусть так. Дарел, я рад, что в наших рядах появился действительно сильный маг. Теперь мы еще больше усложним жизнь аристократам. Хватит уже прятаться по болотам, пора нанести им удар. Зимин н е н а в и д я щ е уставился куда-то в сторону, явно представляя, как он повергает своих врагов, а мне стало очень не по себе. Фанатиков я не люблю, а уж если они на меня имеют какие-то планы, то и подавно. Хорошо, хоть е р ш о в несколько остудил, пыл своего командира. Корни, я через час принесу кувшин бражки, посидим, все обсудим. Даррел, пошли пока, найдем тебе жилье.